Глава 4. Я с удовольствием потянулась в кровати и широко зевнула. Ну что же, вчерашний день, который был почему-то безумно длинным и насыщенным, подошёл к концу. Странно, что я вымотанная до предела, вчера ещё минимум час ворочилась, пытаясь уснуть. Перевозбуждение, наверное. Не время разлёживаться, Лёлька, пнула я себя в сторону ванной. Действительно, Дел ещё слишком много. А каких дел? Я так и застыла с зубной щёткой в варту, растерянно наблюдая за своим отражением. Это что же? Мне целый век придётся сидеть в лесу без общения, без личной жизни в окружении зверей? И так горько стало, так больно на душе, не выдержав, я села на пол и обняла коленки руками. Так меня и нашёл Лавьер. Подозреваю, что повою, потому что рыдала я громко и со вкусом. Ольга, что случилось? встревоженно спросил Ник Романд, растерянно оглядывая ванную комнату. Я не хочу быть Маугли, провыла я, размазывая слёзы по щекам. И Тарзаном не хочу. Я хочу быть Джейн. Кто все эти люди? И что чёрт возьми происходит? Лавир начал психовать. Но мне-то что, сижу, реву в своё удовольствие, оплакиваю вынужденное заточение. Спустя час я немного пришла в себя. Опустошение было, а вот конкретного плана дальнейших действий нет. Пойдём завтракать, вздохнув, предложила я Лавиру. Некромант покосился на меня, сомневаясь в душевном здравии соседки по дому, но промолчал. Ну и правильно. Всё равно что-то разумитительное от меня добиться сегодня будет нелёгкой задачей, тем более сейчас. Крепкий кофе помог привести мысли в порядок. Во-первых, жизнь у меня теперь будет длинная. Вернусь ли я на землю или обоснуюсь в этом мире, а может, вообще отправлюсь путешествовать? Не знаю. Рано загадывать. Во-вторых, прежде чем думать, как я здесь прокукаю ближайшие 100 лет, надо бы решить насущные дела, а именно подружиться с подопечными, организовать свой быт, разобраться с магией. То, что всё это займёт у меня максимум год, я старалась не думать. И что это было, поинтересовался наконец Некромант сверля меня недовольным взглядом. истерика, спокойно объяснила я дожорвую булочку, не обращая внимания. Это откат. Откат? нахмурился Лавир. Я думал, отката у хозяйки не бывает. Зачарованный лес забирает последствия, впитывая в себя. Собственно, он и зачарован из-за того, что магии много. Получается, если я не буду колдовать, то лес потеряет силу, обалдела я, даже кружку в сторону поставила. Помимо тебя здесь ещё звери живут, тоже с магией. Хоть они и не могут колдовать, но магия помогает прожить им немного дольше, чем обычным животным, объяснил Лави. Так что с откатом? К магии он не имеет никакого отношения, фыркнула я. Мужчины что не понимают в женских душах. Я внимательно посмотрела на некроманта, хотя этот именно в душах разбираться должен уметь, и смотрит так выжидательно, ответа требует. Обычная истерика, когда я поняла, что мне в этом лесу веку ковать, как бы со скуки не помереть. Тут же из людей только ты. Чего я не ожидала, так это смеха. Обидно. Я ему раскрылась, а он ржёт. Ты действительно думала, что просидишь в лесу 100 лет? Ольга, с чего ты взяла, что отсюда нельзя уходить вообще? Хмм, протянула я многозначительно. Книга мне этого не показала. Просто пока тебе будет сложно, нужно создать метлу, научиться ею управлять. Нет, Надолго ты покинуть лес не сможешь, но на несколько дней, думаю, даже месяцев. Почему нет? Но ну и в свой мир ты путешествовать не сможешь. Между мирами может перемещать только лес, ну и тёмный властелин. Знаешь, мне кажется, об этом вашем чёрном властелине ты знаешь намного больше, больше, чем обычный житель мира. Лавир лишь пожал плечами, отказавшись отвечать. А затем он вовсе ушёл, буркнув что-то типа хранителя пора выпускать. Вот и поговорили, буркнула я. Фунтик, айда гулять. Животинка подбежала ко мне, радостно стуча костями и шевеля обрубком хвоста. В глазах полыхнул огонь радости. И почему я понимаю твои эмоции? задала я философский вопрос. Ответа не последовало, да и не ждала я. Ополоснула кружку и тарелку, убрала на место, вытерла руки и направилась из дома. Возле ворот меня уже поджидали. К счастью, не очередной дурачок с дубиной наперевес, а всего лишь медведь. Я даже хихикнула, поняв, что мужикам рада не буду, а вот медведю очень даже. "Здравствуй, хозяйка", громыхнуло на весь двор. "Привет, бал. Ты в гостях?" Страха не было, видимо, начинаю привыкать. Я даже руку протянула, до да погладила чуть жестковатую шерсть и чуть не завизжала от восторга. Я глажу живого медведя, самого настоящего, охраняю, громыхнул косолапый. А я вот в лес собралась Фунтика выгулять, улыбнувшись, поведала я, кивая на коргала. Бал замялся, растерянно посмотрел на Фунтика, затем на меня, а потом решил таки задать вопрос. Значит, это правда? Правда, что хозяйка леса теперь на стороне зла? Нет, усмехнулась я. Просто хозяйка всегда хотела собаку, а Фунтику тепла и любви. Думаю, Бал не особо мне особо не поверил, покосился на меня, на Фунтика, но промолчал. Зато не промолчала лисица, выбежавшая на поляну. Хозяйка, спаси, лисёнка моего спаси! Не раздумывая, кивнула и побежала за лесой. Лисёнок же, жалко. Где-то в летней резиденции тёмного властелина. Она медленно расстегнула пуговицу, приоткрывая тайное. Читал властелин, скривившись. Перевернув книгу, чтобы разглядеть обложку, мужчина фыркнул. Ах, ну да. А Элисия Лена великолепная. Кто ещё мог написать такой бред? Откинув любовный роман в сторону, властелин потянулся за следующей книгой. Похождение светлого эльфа. Прочитал он название и гаркнул: "Зак, иди сюда". В библиотеку влетел щуплый мальчишка, низко кланяясь по пути. "Расшибут нос, лечить не буду", подумал властелин, но вслух сказал другое. "Надо перебрать библиотеку, вот эту ересь выкинуть, а лучше сжечь". Откуда вообще в библиотеке Анно? Супруга бывшего властелина любила отчитался заг. Именно поэтому правление его было очень недолгим, буркнул властелин. Буду в кабинете. Уже в своём любимом кресле тёмный властелин, которого на самом деле звали Адрианом, перечитывал донесение разведки. Не потому, что там было что-то очень важное. Нет. Но это было действительно интересней, чем романы Алисы Лены, и смешнее. А как не смеяться, когда община гномов в очередной раз решила, что сможет навалять самому тёмному властелину и сбавить мир от скверны. Ваше тмнейшество, в кабинет заглянул служка. Вернулся даннощик с докладом. Пусть в главный зал идёт. буркнул мужчина, стараясь держаться и не рассмеяться над очередными проделками полуросликов. Спустившись на этаж ниже, темный властелин прошел в зал и занял трон. «Говори!» – разрешил он неприметному мужчине, стоявшему перед троном. «Ваше Величество!» – разведка доложила, что некий эммм… – шпион заглянул в свиток, сверяясь. – некий рыцарь. По имени Святогор выбежал из зачарованного леса и кричал, что новая хозяйка леса встала на сторону тьмы, и теперь всем грозит беда. Может, пьяный был? с недоверием переспросил тот, кого все называли Властилином. Запаха вина от него не исходило, развеял подозрение шпион. Интересно, задумчиво протянул Властилин. Думаю, следует наведаться к новой хозяйке, познакомиться. Может, и книгу отдаст, раз она на нашей стороне, хмыкнул забывшийся шпион, но заткнулся, словив прищуренный взгляд своего хозяина. Да не нужна мне эта книга, всё же ответил мужчина. Думаю, следует познакомиться с хозяйкой, да заключить мир. Слуги, собравшиеся в зале летней резиденции, переглянулись. Ещё ни разу в истории мира не было такого, чтобы властелин решил подписать столь странный договор. Через несколько дней отправляемся. Хотя нет. Я отправлюсь один. Ваше темнейшество. Но как же? Там же хозяйка, сильная магичка, всполошились слуги. А я что, мальчик беззащитный? Хмыкнул властелин, зажигая на руке зелёный некроманский огонь. За замком властелина следить было интересно первые пару часов, а потом скучно, однообразно. Ну что интересного в том, чтобы следить, как слуги бегают? Нет. Когда зам властелина носился, словно ужаленный, а потом пил в гордом одиночестве, было интересно. Ещё смешно его гоняла какая-то девушка, вероятно, жена, потому как кто, кроме жены, сначала отлупит, а потом заявит, что уезжает к маме? Я вздохнула, искренне жалея мужика. Работёнка у него так себе, ещё и жена истеричка. Сериалы смотреть не хотелось, поэтому я поднялась в башню и решила таки покопаться в сундуках. В одном нашлись книги по магии, которые я отложила в сторону с намерением перед сном почитать. А то как-то некрасиво воровать цветочек повелителя себе присвоить, что ли. Во втором сундуке были вещи Наряды словно из прошлого: сарафаны цветастые, туфельки потертые и платки. Вот один из последних меня и привлёк. Хозяйка, беда, в лес вошёл тёмный властелин, закричал бал, напугав меня до икоты. Укоризненно посмотрев на медведя, который склонился в дверях, я вернулась к своему занятию. Ого, пробормотала я, разглядывая вышивку на старинном платке. Что-то с ней было не так. А если призовёт зомби? Охнул Бал. Тебя у нас заберёт, Бал, поверь. Как заберёт, так и обратно вернёт, фыркнула я. Не для этого он сюда идёт. Мы тебя в обиду не дадим, насупился Мишка. Угу, кивнула я, не отрываясь от занятия. Но что могут сделать безобидные звери с самому злющим некромантом мира? Орешком в него кинуть? Баль ушёл, оставляя меня одну. Я же решила таки примерить платок. Повязав он и как косынку, я подошла к зеркалу и тут же с визгом отпрыгнула назад. Из зеркала на меня смотрела самая настоящая бабка-ёшка. Переведя дыхание, я сделала шаг вперёд к зеркалу. Ёшка шагнула тоже. Хмыкнув, я сняла косынку, и вот в зеркале уже отражается красавица. Я, то есть Какой интересный платочек, пробормотала, глядя на вышивку и запоминая её. Надо себе оставить, женихов отпугивать. Сунув платок в карман, я пошла ковыряться дальше. Только вот одежду рассматривала уже с куда большим интересом. На белоснежной сорочке до пят вышивка была тоже симпатичная, хоть и иная. Это обережная вышивка, чтобы дитя без проблем выносить и родить. тихо прокомментировал Лавир, заглядывая в мою башню. А ты все обозначения знаешь? поинтересовалась я, обрачиваясь к парню. Конечно, я же дипломированный маг, фыркнул Некромант. Научишь? задавая вопросы, пожав плечами, согласился Лавир. Только тебе вон тех книг будет достаточно. В остальном поможет лес. Кстати, я вдохнул жизнь в дом. Правда? Я даже подскочила. И что? Теперь можно с ним общаться? О чём-то просить? Ну, как сказать, замялся некромант. Ты попробуй, конечно. Что не так? Сложив руки на груди, поинтересовалась я. Я перепутал души, признался Лавир. Вместо смиренного старого мага, почившего своей смертью, запустил в стены дома, ну, в общем, сама разберёшься. пробубнев, ещё что-то себе поднёс, Лавир на глаз валил из башни, оставляя меня одну. Нет. Ну это нормально вообще? обиженно пробормотала я, насупившись. Обещал ведь помочь. Мерзкий мальчишка, прошипели откуда-то, заставив меня испуганно вздрогнуть. Ты кто? пискнула я, призывая волшебную палочку. Не серчай, хозяйка, хриплым, словно прокуренным голосом заговорили вновь. Я бодягу разводить не буду. Блудень блеснул чешуей, да загасился. А я чё? Я быка не врубаю. Так что всё в шоколаде, хозяйка. «Лавир, скотина!» — заорала я. «Иди сюда!» «Хозяйка, ты это, напряги мертвяка. Пусть волчий билет выпишет. Только смотри, он может дурака включить». Я тихо застонала и прикрыла глаза. «За что?» Ну за что мне это всё? Ответа на мой немой вопрос не последовало. Закрыв чемодан, я отодвинула его на место и вышла из башни. Смотрящий тьфу ты, хранитель дома молчал. И слава всем богам, иначе складывалось ощущение, что я в тюрьму зашла. Ну ничего, некромант, мы ещё повоюем. Фунтика ему в комнату запустить, что ли? Но сделать я ничего не успела. Сначала с улицы, а затем уже и из дома, послышалось взволнованное фырканье. Не успела я спуститься, как меня буквально подхватили за шкирку и закинули на спину. Свен, морда с копытами, потащил меня из дома, взволнованно пофыркивая, а вслед неслось «Крыса ты, олень!». Свен вытащил меня на поляну и аккуратно ссадил, а сам пошел в кусты. Спустя несколько минут, кряхтя обидел, вернулся обратно, что-то неся в зубах. Упс, не что-то, кого-то. Свен, выплюнь каку, рявкнула я, подбегая к коленю и оттягивая за ошейник от незнакомого мужика. Сколько раз тебе говорить, не жри всякую гадость, заболеешь. Свен зафырчал, извиняясь, низко склонил голову и прижал уши. Мне даже стыдно стало. Свен защищает дом, а я ругаюсь. Протянув руку, я погладила оленя по рогам. Малыш, позвала Вира. Мне без его помощи не справиться. Олень радостно фыркнул и побежал к дому, а я мысленно застонала. И ведь не просто позовёт, притащит. Щуплому некроманту сложно противостоять оленю, который задался целью исполнить желание хозяйки. Собаки же именно так и делают. Ага. Где я? послышался хриплый голос у моих ног. О! Гость в себя пришёл. Смотря где вы хотели оказаться, усмехнулась я и посмотрела на ран. Кто вас так? В лесу безопасно, разбойников не водится. Разбойников, усмехнулся незнакомец. С этими я бы как-нибудь справился. А вот лесная братва, как они себя назвали, очень уж рьяно защищает свою хозяйку. Да что вы? Дело на испугалась я. И кто же та был? Звери, поморщившись, отозвался незнакомец. А незнакомец ли? Какой кошмар, искренне откликнулась я, незаметно грозя кулаком балу, выглядывающему из-за дерева, радостно помахивая лапой. Ответа я так и не услышала, потому что властелин потерял сознание. Чертыхнувшись, я ещё раз осмотрела рану на голове. Да ничего же страшного, и кровь уже почти не идёт. И что с ним делать? Домой нести? Правда, придётся положить в гостиной. И а, чёрт, он же Фунтика узнает. Пока ломал голову, Свен притащил некроманта отчаянно ругающегося, но крепко сидящего на спине оленя. Как только Лавир увидел тело, моментально хлопнулся в обморок, скатившись с импровизированной лошади. Тяжело вздохнув, я подошла к лежащему некроманту и от души пнула по низу спины, приводя в чувство. Он жив, просто без сознания, буркнула я. Помоги-то тащить до дома. Ты хочешь притащить в дом самого тёмного властелина? фальцетом запищал Лавир. Я хочу спасти жизнь человека, процедила я, ещё злясь на подростка из-за хранителя. И ты мне поможешь, иначе Иначе что? Принул нарываться этот редиска. Иначе попрошу Фунтика, усмехнулась я. И будет он тебя гнать до самого дворца этого самого тёмного властелина. Вставай, давай, и помогай мне, а то развалился тут. Проглотив обидные слова, Никромант встал и подошёл к властелину. Хватай за ноги, буркнул Лавир. Закинем Свенну на спину. Не став спорить, я помогла Никроманту. Иди со Свеном, уложи больного на диван в гостиную. А ты не понял лавир. А я по делам, рыкнула я. Злишься, да? наконец понял подросток. Я тебя прибить готова за такого хранителя. Думай, как исправлять будешь. Не став слушать оправдания, я пошла к тому дереву, где совсем недавно стоял бал. С этими мне тоже стоит поговорить. И что удумали? Людей калечить?